я думал о физической слабости этих маленьких людей, об их жалких умственных способностях, о всех этих огромных бесчисленных развалинах, окружающих меня. И все это еще сильнее подтвердило мою уверенность в полной победе над природой. Ведь после битвы наступает покой. Человечество было сильным, энергичным и умным и использовало всю мощь своих жизненных сил на то, чтобы изменить условия, среди которых оно жило. А теперь уже наступила реакция, вызванная этим изменением условий. В новых условиях жизни при наличии полного довольства и безопасности Та беспокойная энергия, которая у нас составляет силу, должна была превратиться в слабость. Ведь у нас некоторые желания и склонности, некогда необходимые для того, чтобы не погибнуть, теперь уже просто мешают жить. Физическое мужество и воинственность не только не очень-то помогают, но даже, скорее, составляют препятствия в жизни цивилизованного человека. В государстве же, основанном на физическом довольстве и обеспеченности, всякая чрезмерная сила, как умственная, так и физическая, была бы совершенно неуместа. Я пришел к заключению, что уже очень давно на Земле не было никакой опасности ни от войн, ни от отдельных случаев насилия, ни от диких зверей, ни от опустошительных эпидемий, после которых в человечестве должна была возникать потребность в восстановлении сил и укреплении организма. Не было также и никакой необходимости в труде. Для таких условий жизни те кого мы называем слабыми, приспособлены так же хорошо, как и сильные. Да, в сущности, они уже и не могли теперь считаться слабыми. Они были даже лучше приспособлены к такой жизни, чем сильные, так как сильных подтачивала не имеющая выхода энергия. Я не сомневался, что изумительная красота зданий, окружающих меня, была последним проявлением той энергии человечества, которая становилась уже бесцельной и ненужной после того, как, наконец, была достигнута полная гармония в жизни. Эта последняя вспышка энергии увенчала победу. И затем настала эпоха мирной жизни — Такова неизбежная участь энергии при отсутствии жизненной борьбы. Некоторое время эта энергия продолжает еще проявляться в искусстве, в любви, а затем наступают бессилия и упадок. Но даже и эти художественные импульсы уже должны были исчезнуть и уже исчезли в то время, которое было перед моими глазами украшать себя цветами, танцевать и петь. Вот все, что осталось от этих импульсов. В конце концов, и это должно было постепенно выродиться в полное бездействие. Труд и необходимость служат для нас точилом, на котором оттачиваются наши силы и способности. И мне кажется, что здесь это ненавистное точило было, наконец, сломано. Стоя на холме и всматриваясь, В сгущавшуюся темноту я думал что в этом простом объяснении я нашел наконец решение проблемы мира разгадав тайну этого очаровательного маленького народа возможно что изобретенные ими средства против прироста населения оказались слишком действительными и потому численность их скорее уменьшалась чем оставалась постоянной Этим и можно было объяснить запустение и развалины, мое объяснение было очень простым и даже достаточно правдоподобным, как и большинство ложных теорий.